Глава третья. Фрелон. Лоцман-предатель. Надежды Гролера. Опасения адмирала. Последнее распоряжение. На Божью волю. Кербрис. Во время бури. Личный состав офицеров на Фридланде, как и на большинстве остальных судов соединенных эскадр, был полон, и потому свободного помещения на них не было. Обоих друзей пришлось принять на маленький авизо второго класса фрилон, то есть шмель, служивший разведчиком для обеих эскадр. Согласно установленному порядку, это маленькое судно должно было бы идти впереди других судов французской эскадры. Но, как мы уже видели, адмирал Лехело пожелал, учитывая опасность настоящего положения, лично вести соединенные эскадры, утверждая, что там, где пройдет его судно, без сомнения пройдут и остальные. Впрочем, Лоцман ручался, что даже самые крупные суда могут пройти в тех проходах, что ведут к острову Иен, так как предатель взялся провести именно туда соединенные эскадры. Однажды командир одной из джонок присвоил себе довольно значительную сумму, которую должен был внести в кассу общества. По уставу это преступление каралось смертной казнью. Какое доверие можно было впредь питать к такому человеку? Но добрый старик Фо дал себя разжалобить слезами и мольбами провинившегося, оказавшегося отцом многочисленного семейства. И вместо того, чтобы предать его смертной казни, он только разжаловал его и взял с него страшную клятву, что он никогда никому не откроет путей ведущих к острову Иин, а также тайны и секретов общества, которые могли быть ему известны. Этот негодяй был никто иной, как Лиусу, ставший затем грузчиком в Гонконге где его и разыскал ловкий и пронырливый Гролер. За подкоп он согласился стать предателем и клетвопреступником и теперь собирался провести соединенный флот в секретный порт таинственного острова. Одновременно с этим Граляр рассчитывал достичь и других своих целей. Он надеялся вырвать из рук Гастона де Лажанкьера Регент, обвинив его в соучастии с мнимыми пиратами. Присутствие его на острове не могло служить как бы доказательством этого. И при этом захватить с помощью экипажей эскадры дезертиров, или, вернее, беглых каторжников с Нумиа, которых одно из судов французской эскадры доставило бы обратно на место ссылки. Он надеялся еще, кроме того, захватить и капиталы Кванга. Это громадное состояние общества, которое, помимо огромных текущих сумм, находящихся в ведении Лао Цина, постоянно росло из года в год в течение многих веков, и местонахождение которого было известно Лиусу. Награляр строил свои планы, не приняв во внимание страшного урагана, который совершенно изменил весь ход событий и подверг сыщика целому ряду странных приключений, как раз в тот момент, когда он уже считал себя вправе рассчитывать на успех. Незадолго до захода солнца адмирал, расхаживая по своему капитанскому мостику с озабоченным видом, в сотый раз обращался с одним и тем же вопросом к стоявшему под для него лоцману. Надеешься ты ввести нас в порт, прежде чем мы будем настигнуты циклоном? Это будет зависеть от быстроты, с какой циклон станет настигать нас, адмирал. Отвечал каждый раз Леосу. Могу только поручиться, что мы будем в виду порта острова йена еще до заката солнца. Только бы было достаточно светло, чтобы войти в порт. Проходы, ведущие во внутренний рейд, широкие и безопасны. Нужно только добраться до них. Никто не может предсказать капризов и прихотей непогоды. Я, конечно, не ставлю тебе этого в вину, но сильно опасаюсь, что мы не успеем укрыться, прежде чем нас настигнет буря. Ах, если бы мы могли усилить ход и выиграть всего один час времени, я бы за все вам поручился. Адмирал на минуту задумался. Если циклон застигнет нас среди этих рифов, то мы неминуемо погибнем все до единого. От обеих эскадр на утро не останется ни щепки. Усилив ход, я могу надеяться, что мне удастся спасти всех, кроме Фрилона, который в такую бурю едва может делать пять-шесть узлов в час. Надо пожертвовать им и спасти остальных. Нельзя долие колебаться. «Этот час времени, который ты считаешь необходимым для нашего спасения, — сказал адмирал Лоцману, — будет дан». «В таком случае, — ответил Леусу, — обе эскадры будут под защитой высоких утесов Йена задолго до заката. Ты ручаешься за это?» «Ручаюсь головой». «Хорошо». «Значит, нам нечего больше бояться урагана, свирепый разгар которого, по моим расчетам, должен произойти после заката». Затем, обернувшись к своему флагману, он добавил. «Надо, чтобы менее чем через двадцать минут наш ход превышал двенадцать узлов. Передайте это приказание всем судам эскадры». «Фрилан не может следовать таким ходом, адмирал», — заметил лошине «Знаю, знаю». «Не теряйте времени на бесплодные соображения, а прикажите исполнить немедленно мое предписание!» «Слушаюсь, адмирал!» «Объявите командиру Фрилона, что с этого момента я предоставляю ему полную свободу действий!» «Вся ответственность за его судно возлагается теперь на него!» «Лоцман укажет ему точное местонахождение острова Ян по долготе и широте!» и если Фрелон уцелеет, то пусть присоединится к нам в порту». В несколько минут приказания адмирала были переданы на все суда эскадры, и, судя по густому черному дыму, вырывавшемуся изо всех труп, можно было сказать, что все командиры потребовали от своих машин самого полного хода, какой только те в состоянии были дать бедный фрелон стал мало помалу отставать и менее чем через четверть часа оказался далеко позади обеих эскадр тогда адмирал приказал послать ему последние простей сигналами мужайтесь декербрест и полагайтесь на божью волю благодарю отвечал доблестный командир фрелона я исполню свой долг Вскоре обе эскадры совершенно скрылись из виду в густом сумраке тумана, в котором сливалось теперь небо и море. Говоря о закате солнца, адмирал хотел только определить этим выражением время заката, так как в продолжение всего дня ни один луч солнца не мог пробиться сквозь густую завесу туч и облаков скоплявшихся на горизонте или проносившихся с поразительной быстротой по небу. Предоставим теперь обеим соединенным эскадрам соперничать в быстроте с ураганом, заметно усиливавшимся с каждой минутой, стараясь, если не совсем уйти, то хоть не быть захваченными в центре циклона, и последуем за покинутым эскадрой Фрелоном» предоставленным самому себе в такую ужасную непогоду, при условиях, которые не позволяли ему даже рассчитывать на возможность спасения. Командующий этим небольшим судном лейтенант Декербрис собрал вокруг себя всех своих офицеров и всех тридцать человек своего экипажа и растроганным голосом произнес простые слова. Господа и дорогие мои товарищи, господа офицеры и матросы, вы должны знать, что никогда еще такое мелкое судно, как наше, не выдерживало борьбы с таким страшным ураганом экваториальных морей. Но то, чего не было до сих пор, мы с вами попытаемся сделать. И то, что никому до сих пор не удавалось, быть может, с божьей помощью удастся нам. Я уверен, что каждый из вас исполнит свой долг. Эта речь была покрыта громким, дружным «Ура!» всего экипажа, и каждый стал готовиться постоять за себя и за своих товарищей против страшного тайфуна, быстро приближавшегося с каждой минутой. Теперь высоко поднимавшиеся волны уже совершенно скрывали от глаз скалы и рифы, которые можно было угадать лишь по клубящейся над ними белой пене. Надо было спешить уйти из этого лабиринта коралловых рифов, так как вскоре отважные моряки потеряли бы всякую возможность различать дорогу. Командир поспешил переменить курс, чтобы не быть вынужденным убрать все паруса и мачты. Теперь влево от них лежала Суматра, и уйти от циклона или хотя бы не очутиться в его центре почти не было надежды если не успеть укрыться от урагана за высокими скалистыми заграждениями этого острова, которые, несомненно, должны были хоть отчасти парализовать действие ветра. Но на каком расстоянии находились они теперь от Суматры? Накануне видны были очертания высоких горных хребтов этого острова, но затем приходилось идти только по приблизительному расчету, так как солнце ни на минуту не показывалось в течение всего дня. По расчетам командира, они должны были находиться недалеко от этого большого Малайского острова, на расстоянии не более девяти или десяти миль. Но чтобы пройти их тем ходом, каким шел Фрелон, требовалось не менее полутора часов, а ураган начинал уже свирепствовать на юго-западе с невероятной силой. Надвигаясь прямо на южный мыс Суматры Следовательно, необходимо было подойти к острову с западной стороны Чтобы найти хоть какую-нибудь защиту от циклона, который должен был обрушиться на высокие прибрежные горы И громадные леса, расположенные с запада к югу Что ожидало Фрелон, который и теперь уже нырял как пробка на взбаламученном море, если ему не удастся опередить тайфун? При первом налетевшем шквале урагана его закружат и разнесет в щепки. Но выбора не было, и командир Фрелона Декарбрис приказал взять курс на Суматру в надежде попытаться сесть на мель где-нибудь на песчаном берегу Готмели. В случае, если он не успеет обогнуть остров Все же лучше было хотя бы попытаться спасти экипаж Чем погибнуть всем в открытом море Скрипя сердце, отважный командир отдал соответствующее приказание Так как не имея возможности с надлежащей точностью определить свое положение Он был вынужден действовать наугад, полагаясь на счастье